Глава 6 Когда в ванной я начищала зубы, всё по правилам не меньше минуты, внезапно начал мигать свет. О, главное, чтобы холодильник не потёк. Озабоченно пробормотала мама, проходя на кухню. Словно в ответ на её слова допотопный агрегат дрогнул и заурчал. В этом рычании есть что-то успокаивающее. «Не находишь?» Мама похлопала холодильник по боку, словно это был большой, неповоротливый зверь. «Но ночью нам свет всё равно не нужен». И тоже, кстати. Это нам намекают, что спать пора. Особенно тебе. Чур сидеть в телефоне до полуночи. Предупреждающе нахмурилась была мама, но быстро спохватилась, вспомнив местную особенность. «Ах да, прости, прости». «Вот именно», — не применула упрекнуть я. «Даже пообщаться с друзьями невозможно». «Ничего страшного. В моё время вообще никакого интернета не было». Закончила я за маму эту ненавистную и нисколько не успокаивающую присказку. Она рассмеялась, чмокнула меня в макушку и пошла спать. По инерции, пошарив в телефоне и всего лишь пять раз погоняв по кругу плейлист, я выключила так и не пропавший свет и уже стала засыпать, когда под окном завозилось что-то крупное, как и в прошлую ночь. К счастью, оно было закрыто. Я ещё вчера обнаружила, что в доме гораздо прохладнее, чем на улице, и лишний жар к себе не запускала. Тем более вместе с мошкарой. Наверняка опять собака шастает по двору. Интересно, как она к нам пролезает? Забор, как я уже говорила, был на удивление крепким, без щелей. Хотя калитки запирались чисто символически. Вероятно, опасались здесь не людей, а как раз всякого зверья. Подумав про опасных зверей, я, успокоившая было себя, снова стала пялиться в темноту и вслушиваться. Память услужливо подкинула мне воспоминания об этой истории с оборотнем, В дурацкой брошюрке. Он точно так же толкался в стекло, пытался пробраться внутрь, когда почуял, что в сторожке кто-то есть живой. Конечно, обыкновенная логика подсказывала мне, что никаких оборотней здесь нет. И вообще, не существует никаких оборотней. Под окном что-то продолжало расхаживать. Я даже услышала лёгкий скрип, будто кто-то толкал оконное стекло. Но это, конечно, мне только мерещилось. Зато в памяти всплыло лицо старушки-соседки. Вдруг это она сейчас бродит под нашими окнами и, прижав лицо к стеклу, пытается рассмотреть, что творится внутри дома. И если я сейчас встану и отдёрну занавеску, то встречу этот пустой взгляд. Сразу вспомнился мамин рассказ, как она в детстве боялась слов колыбельной из детской передачи «Спокойной ночи, малыши». «Обязательно по дому в этот час тихо-тихо ходят дрема возле нас». Удивительно, что песня, которая должна успокаивать и убаюкивать, наоборот, навевала на маленькую маму пугающее видение. Дрёма. «А Дрёма уже ходит?» – спрашивала моя мама свою маму, когда та гасила на ночь свет. «Да уж давно уходит!» – усмехалась моя бабушка и прикрывала за собой дверь в детскую. Мама была уверена, что к ним домой Дрёма не проберётся, потому что дома родители. Они обязательно прогонят её и спасут свою дочку». Их комната сразу напротив детской, и засыпают они значительно позже, так что дома безопасно. Дрёма давно ходит. Если не дома, тогда где? Да под окнами же. Шторы задёрнуты, ничего сквозь них не видно. Но мама знала. Она там. Притаилась и ждёт. И абсолютно неважно какой этаж. Хотя жили они на первом, что страшнее. Если тихонько подняться, прокрасться к окну и... и чуть-чуть отодвинуть штору, то сразу увидишь её. Дрёму. Эту неопрятную, сгорбленную, серую, в оборванной одежде старуху, с крючковатым носом и злыми, пронзительными глазами. Своим мерзким лицом она прижалась к стеклу и смотрит прямо на тебя. Близко-близко. Но трогать шторы никогда нельзя. Ведь однажды может случиться, что окно будет открыто. Лето, жара. «Возможно, ветер раздует занавески, а ты не будешь спать и посмотришь. И дрема будет уже не через стекло». Мама очень живо описывала, как она, сжавшись в комочек, во все глаза вглядывалась в темноту, прислушивалась к шорохам и скрипам, чтобы не пропустить сгорбленную тень и вовремя спрятаться. Ведь старуха могла проникнуть в дом и утащить увидевшего её малыша навсегда. Поэтому нельзя было сразу открывать в темноте глаза. чтобы не столкнуться с дремой нос к носу. Хорошо ещё, что своими воспоминаниями мама поделилась со мной уже после того, как я перестала смотреть «Спокойной ночи малыши». Правда, сейчас, пялясь в темноту, я подумала, что лучше бы мне вообще никогда не слышать этой истории. Да нет, это, конечно, никакая не ни дремая, не соседская бабка, а просто местная собака. Потом псина удалилась. Во всяком случае, под моим окном ничего не толкалось. Ещё минут пять я лежала и смотрела в потолок. Тут мне показалось, что у мамы в комнате что-то упало. Но, как я не прислушивалась, больше никаких посторонних звуков не доносилось. Сон от чего-то как рукой сняло. Я ворочалась сбоку на бок, Простыня казалась жаркой и вся в неудобных складках. Одеяло я ногами сбросила на пол. Огнедышащую подушку пару раз перевернула другой стороной. В конце концов пошла в туалет. Двери в свои комнаты мы с мамой по уговору не закрывали. и я, возвращаясь к себе, мимоходом заглянула в её спальню. Глаза немного привыкли к темноте, и можно было различить лежащую посреди кровати на спине маму. В непонятном беспокойстве я немного постояла на пороге, прислушиваясь к её равномерному дыханию. Окно было слегка приоткрыто, тюлевая занавеска едва колебалась от сквозняка. Я подумала о собаке снаружи и звуке падения, но в маминой спальне всё было мирно и сонно. «Никаких оборотней!» Сказала я сама себе и усмехнулась. В конце концов я пошла к себе, снова перевернула подушку прохладной стороной вверх и уже засыпая ухватила мелькнувшую мысль. Мама всегда очень чутко спит, а сейчас даже не пошевелилась. Хотя её точно должен был разбудить шум спускаемой воды и вообще мои шаги. С другой стороны, успокоила я себя, проваливаясь в сон. Может, она просто наконец расслабилась настолько, что перестала реагировать на разные звуки? Мы вон даже к проклятому холодильнику привыкли, уже не обращаем внимания на его гул Настойчивое желание снова посетить туалет заставило меня неохотно подняться и, не зажигая свет, почапать в коридор. Я старалась не шуметь, чтобы не разбудить маму. Дверь в её спальню была всё так же открыта, и включённый в ванной свет освещал призывно торчавшую из-под одеяла мамину голую ступню. Белеющая в темноте пятка словно просила пощекотать её. И я не смогла удержаться, даже зная, что мама вряд ли будет рада проснуться среди ночи от щекотки. Прокравшись в спальню, я тихонько потянулась пальцем к беззащитной ступне, как внезапно из-под одеяла вынурнула рука и цепко ухватила меня за запястье. Я подавила смех и попыталась вырваться и сбежать. Но пальцы на моём запястье сжались крепко, как наручники, и стали настойчиво тянуть под одеяло, больно натягивая кожу. Я кинула взгляд на маму, как обычно выстроившую из края одеял щит перед лицом, только волосы торчали. И меня словно окатило кипятком, аж затылок закололо. Ни один человек, даже самый гибкий, если только он не мистер фантастик, не в состоянии достать до собственной пятки, не согнувшись при этом. Моя же мама спокойно спала на спине, накрывшись по своему обыкновению одеялом, потому что даже в самую жару, во время сна, ей необходимо чем-нибудь укрываться. Руки при этом она складывает на груди, как сложила и сейчас, судя по складкам одеяла. Мама спала и даже не подозревала о моём коварном намерении пощекотать её. Я судорожно перевела взгляд на руку, продолжающую настойчиво тянуть меня. Чья это рука? Скрытая по запястье под одеялом, она словно бы не принадлежала никому, потому что никаких очертаний спрятанного тела заметно не было. Только сейчас я разглядела, что пальцы у руки длинные, узловатые, Неестественно тонкие и заканчиваются острыми, слоистыми даже не ногтями, а когтями с бурой грязью под ними, будто сообразив, что я всё поняла, рука ещё сильнее сжала моё запястье, так что я невольно вскрикнула от боли и резко дёрнула на себя под одеяло, отчего я потеряла равновесие и распахнула глаза. Сердце колотилось как бешеное, и мне пришлось дышать ртом, чтобы унять дрожь. Я лежала на своей кровати, повернувшись лицом к стене и таращилась в темноту, из которой постепенно проступали очертания действительности. Одна моя рука покоилась у меня под головой, а другая, та, за которую меня чуть не утащили, была прижата кистью к стене практически вертикально. И затекла она не столько из-за неудобного положения, сколько из-за невероятного напряжения, с какой прижималась к стене. Вспомнив, как меня мама в детстве учила бороться с ночными кошмарами, я три раза пробормотала. Дурной сон форточку вон, куда ночь, туда и сон. А потом ещё три раза, потому что всё привидевшееся мне казалось настолько реальным, что детского заклинания не сразу хватило, чтобы успокоиться. Востановив кровообращение в кисти, я спрятала обе руки под одеяло и зажала между коленями. Только так мне постепенно удалось расслабиться и всё же снова заснуть, без кошмаров и нервов.